11. Рябова порядком разморила на солнце пеки пошатываясь, изывая Он уже думал вздремнуть, свернувшись прямо под разлабистой елью, как вдруг почувствовал на своем горле острую столь. «Кореш, не убивай! Деньги отдам! Арты? Все, что хочешь отдам, только не убивай!» Его пинком опрокинули на землю, он на резкость с удивлением уставился на высокие, поджарая фигуры в застиранных комбинезонах старого образца. Один бесцеремонно уселся на пенек и уставился долгим изучающим взглядом. Рябой понял, что начал речь не с того, и на урок эти двое не тянули, скорее на шпиков, которые нет-нет, да и захаживали на периметр, вернее на покинутое ТП. А все знают, что урки с шпиками на мази. Но непременного змея на рукавах не было, а был какой-то другой невиденный ранее знак в форме оскаленной волчьей головы. «Собачий», — сказал второй, равнодушно рассматривая Рябова. При этих словах Рябова прошепот. Он слышал, такое бывает. За нарушение неписанного сталкерского кодекса красный сталкер может жестоко наказать и даже прислать постулатовцев, которые ходят как призраки, для которых нет преград. Он начал лихорадочно вспоминать свои мелкие прегрешения, как мухлевал в карты, как пожалел и зажал раненному аптечку. «А ты, Рябой, оказывается, гнилой человек, не дать умирающему аптечку». «Так он не умирал!» Пролепетал был Рябой, и внезапно похолодел от жути. Они читали его, как открытую книгу. «Хватит его мучить, брат!» Зов постулата зовет его. «Пойдешь ли ты с нами, недостойный?» Подняв на рябовы белесые глаза, страшным голосом вопрошал второй, наставив палец ему в грудь. «Да!» — мямил похолодевший Рябой. «Верой и правдой, в радости и горе!» Тут оба засмеялись страшным демоническим смехом, и один из них сделал знак подняться. «Вставай, боец, а то из исподнюю неделю придется, но не из постулата». «Не из постулата?» Проблеял рябой, поднимаясь на ноги, пытаясь унять предательскую дрожь коленю. «Но дело к тебе есть. Бирюка грохнуть надо». «Бирюка? Да я... Ну, коли надо, то надо я завсегда». Странная парочка снова засмеялась, а потом один из них потянул его рюкзак, на самом дне которого валялось всего добра, что завернутый в жирную бумагу кусок сала до краюха черного хлеба. Не ссы, сталкер, это обычная проверка лесников. И тут до ребува дошло. Лесники! Ну, конечно же, сильнейшие враги постулата, умелые бойцы и следопыты. Понятно, что за нашивка на плечах лесники. Он уж чуть было и в самом деле не обделался. Лесник дружески хлопнул по плечу. «Ты, рябой не серчай, что мы тебя разыграли. Вроде как шутка, да только уж лучше мы, нежели бандиты. Они бы просто по горлу чуки и все. Больно ты на карауле зевал и ворон ловил, а теперь невольно наводишь на стороже». Ребой кивнул, судорожно сгладывая слюну, явственно ощущая, как холодная железо проходит по его шее, рисуя улыбку. «Вот и хорошо!» – подытожил лесник, вставая с пенька и дружески подмигивая. «Иди в лагерь, охранничек! У нас к старшему делу! Только не вздумай шутить! Я же по вижу. вижу!» Решил расквитаться и провести через спиральный вград «Просто так, на всякий случай!» С этими словами ноги у Рябова едва не отказали обратно. Он хотел было возразить, что даже и мыслях не было, но тут кусты перед ним зашевелились, и из них выбралась здоровенная собака, по сравнению с которой даже матерый волколак казался жалким щенком. Вот ужас кресло на пример к земле, ожидая, что лесники откроют огонь, но те спокойно прошли к этой образине, и один из них положил ладонь на огромную лобастую голову. «Проведи нас безопасным путем, Аргуз. «Если суждено мне погибнуть, то пусть тело мое покроется шерстью, а ноги станут такими же неутомимыми, как твой брат лесник. Ускользающий с рябой почувствовал, как Галай щелкнул и успел зафиксировать мысль. «Так вот, исходят с ума!» Но наваждение тут же исчезло, мысли стали кристально ясными, а тело легким и невысомым, двигаясь помимо его воли. Тут он увидел на спине пса рюкзак, и его зубы защелкали еще сильнее. «Ирис, а мы не перестарались?» – прошептал давящийся от смеха и делающий страшное лицо кипарис. «Мы теперь на периметре будем частыми гостями. И нет более действенного способа заставить несговорчивых и сотрудничать, нежели их припугнуть. Ручаюсь!» Не успеем мы предупредить старшего об опасности, как рыбой проукрасит нашу встречу такими живописными подробностями, что авторитет лесников взлетит на небывалую высоту. Лоуко ты загнул. Если суждено мне погибнуть, то пусть мое тело покроется шерстью. Теперь весь периметр будет уверен, что после смерти мы становимся оборотнями. Ребой деревянными ногами шел по едва заметной сталкерской тропе, лобастый оборотень время от времени поворачивал голову, смотря на него и жадно облизывался. Сталкер холодеет жути, смотрел его глаза и видел в них разум, осмысленный, глубокий и голодный. Он было попробовал рухнуть спасительный обморок как однажды рухнул, когда его сцапала банда бритого. Но подобный фокус не получился, несмотря на то, что Факир был пьян. Сбока показалось движение, и по бокам от него появилось еще два чудовища, конвоирая словно заключенного. Когда все закончилось, лесник подал знак, все остановились возле пиворка, и странное оцепенение пропало. «Значит так, рыбой, иди вперед и предупреди свои, идут лесники. У нас срочное дело к старшему, и пусть особо впечатлительно берут автоматы подальше. Ибо если раздастся хоть один выстрел... В общем, действуй, хранничек. Через 10 минут ждем тебя с ответом. Все понятно?» Рябой кивнул и происнул через ленту дороги с завидной прытью. «Думаешь, вернется? А куда он денется? Вернется, как миленький. Иначе по ночам спать не сможет, прислушаясь к каждому шороху. И верно, не успели лесники как следует изучить окружающий пейзаж, как на пригорке снова показался рябой, а за ним шел кряжестый сталкер в поношенном комбинезоне с весьма красочными отметинами. Комбинезон, как и оружие, вещь характерная и может многое рассказать о владельце взять хотя бы броневые пластины на груди явно видно замененные если присмотреться к ним внимательно прикинуть ширину едва заметных стежков по бокам, то становилось понятно что этот пожилой неторопливый сталкер обладал превосходной реакцией и не так давно схватил за шкеляброй видев дружелюбно улыбнувшихся киноидов побледнел сбился с шага и вытянул перед руки показывая что оружия у него нет и риски и сталкер осторожно приблизился Проскользнул возле киноидов, которого, впрочем, не обратил я на него особого внимания, высматривая трясущегося Рябова. «Здорово, бродяги! Я Кобальт, старший в лагере. Каким ветром из таких дали? Весь все у нас плохие. Шли мимо, да и решили предупредить. Так и будешь на пороге держателей впустишь». «Проходите!» — скосил глаза на киноидов Кобальт. «Только соратники у вас больно, страшно. Не обывайся, они у нас мирные» и без повода не баянет. Главное, пусть за железяки никто не хватается, и все будет путем. Кобальт кивнул и позвал за собой. Лесники пошли следом, отметив, что трусливый рябовый след простыл, но вести об их появлении уже успели распространиться по лагерю. Часовой, сжимая до боли зубы, прятал руки за спиной, опасаясь даже прикасаться к видящему на груди автомату, а сталкерская молодежь высыпала из домов на улицу, во все глаза рассматривая степенно вышагивающих каноидов, подошедших бочки с горящим пламенем и севших кружком. Ирис с кипарисом опустились следом, и Копальту поневоле пришлось присесть возле костра, он нервно теребил броню на груди, и явно вспоминая недавний бой. «В общем, дело такое. Ехали мы через могильники, повстречали погнали. Знаете такого?» «Ну как не знать? Он еще с к леснику заскакивал. Переключилась с ним, что?» «Нет, слава богу, живой. Вышел на нас, когда мы на батаре ехали, и предупредила новой напастью в коридоре. Услышал такую весть, кобаль стеснул зубы и кивнул. «И что там? Стена тисков?» «Хуже. Что-то вроде Доминуса только намного сильнее. Мы сами едва живыми пробились». Эта хрень что-то сделала со сгнившими танками. И теперь они живые. Там все перепахано воронками от взрывов. В общем, не суйтесь туда, ребята. А как же могильник? Едва не вскочил на ноги Кобальт. Думаю, все будет нормально. Проводил взглядом поднявшихся киноидов По каналь, порядком посидел, на мужик кремень. И сам выжил и отмычка сберег. Грейдер ушел. Они там сами повезти от кого надо. Военные перекрыли дорогу до отдельного распоряжения Лосенко. Такие дела, Кобальт. Тот кивнул, прикидывая, как быть дальше, лесники потянувшись, встали, и тут послышался сдавленный вопль. Сталкер бросились в и глазам лесников пристала скрюченная, припертая к стене дальнего дома фигура. Киноиды окружили человека с трех сторон, отрезая пути к отступлению, и по поднявшимся загривкам было видно, дело принимает серьезные обороты. Несмотря на недавний уговор, сталкерское братство сорвало автомат и направило на пришельцев, Но Ирис, как ни в чем не бывало, прошел через ощетинившуюся стволами толпу и посмотрел на человека. «Так я ж тебя знаю, мужик!» А говорят, гора с горой не сходятся. «Помнится, гостил ты у нас, да только липким на руке оказался. Я бы, может, и не узнал при встрече, но вот у них памятные такие дела очень хорошие». Вот оно что, протянул кобаль, сделал знак сталкера и первым пустил автомат. Расскажи-ка нам, о чем речь. Да, что я, я, вот. Заикаясь, начал бледный, как смерть хорост. Собаку он на у нас спер, воспользовавшись доверием. Это после него путь на нашу базу вольным сталкером заказан, подытожил кипарис, сверля хороста недобрым взглядом. «Теперь понятно, откуда ты подобрал Берту. Если это правда, Ты за такие вот дела сам знаешь, что бывает. Говори!» «Они хотели убить, а наш щенок жалко!» «Я оклемался от ран, за пазуху ее сунул, пока их доктор отвернулся, ну и...» «Так!» – произнес Кобаль холодным голосом, забросив автомат за спину и взглянул на лесников. «Что будем делать?» «Прежде всего верните образец!» Послышался сзади чей-то голос и из-за угла вышигнула фигура в дыревом плаще. — Доктор! — пролепетал затрявшийся при виде его хворост. — Доктор! — обернулись потрясенные лесники, смотря на тень отца Гамлета, не смея поверить глазам. Кеноиды завопили, забыв о хворости, кинулись к обожаемому ими доктору. Однако он осадил их быстрым взглядом и позвал оторпевшего хвороста. «Нас любезнейший, рассказывайте. Куда вы дели мой весьма редкий экземпляр?» Хворост лишь на миг взглянул на стоящую на надшибе хату, но доктор, баймав его взгляд, ухмыльнулся в бороду и пошел в указанном направлении. Кобальт хотел было предупредить о паномалиях, но доктор только отмахнулся и на глазах изумленных сталкеров неспешно прошел через бурьян, как ни в чем не бывало прошел через свечу и вышел к покосившемуся крыльцу. Из темных синей раздалось отважное вяканье, и ему под ноги выкатился лохматый щенок. Доктор схватил их за шкирку, поднял, и на него доверчиво уставились темные глазки бусинки. Доктор придирчиво вертя рассматривал его со всех сторон, потом опустил на землю и повелительно, властно позвал. Барта, поди сюда! При звуке этого голоса сталкером вдруг захотелось пасть на земь и, виляя хвостами, полстиг на пузи к ногам человека. Некоторые явно уже собирались это проделать, но рис быстро хватал за шиворот и поднимал на ноги. Стой, животное, ты же человек! Пока сталкеры обалдело вращали головами, переваривая двухсмысленность фразы, Барта скуляет тонко вижа, выползла на брюхе из хаты и поползла к ногам доктора, боясь поднять на него безглазую свою морду. Следом за нею катилось несколько щенков, попиская и забавно подпрыгивая. Это их смягчило доктора, он присел и погладил ее по загривку. И что же мне теперь с вами делать? Такой эксперимент за пароли. Может, еще не все потеряно. Щенки отзываются на прикосновение вполне обучаемым. Ирис безучно подошел к доктору, тот поднял голову и посмотрел на него снизу вверх, потирая задумчиво подбородок. Что ж, возможно, при пребывании в поле рода, возможно, стойкое клеточное морфирование. Крис молча смотрел на доктора, тот, наконец, оторвался от щенков, которые действительно более походили на овчарок, нежели на слепушей, и, понимающий, кивнул. «Иногда и милосердие хорошо, даже если им чаще всего руководит глупость». «Доктор, но как же?» «В большинстве случаев мы видим не то, что есть, а то, что хотим видеть, но об этом позже». С этими словами он развернулся и направился обратно. Сталкеры, не отрывая глаз, смотрели, как бородатая фигура в порванном развивающемся плаще ступает прямо через аномалию, а за ним, скуляя и и семенят щенки. Доктор остановился перед огорошенным кобальтом, считающим, что его уже ничто не сможет удивить, и произнес «Поступим!» Следующим образом, я прощу хвороста и позволю сталкерам проходить на базу лесников. Но здесь останутся несколько собак и их проводники. Вы получите надежную охрану не только от прорыва и случайных тварей, которых я чую даже отсюда, но и пси защиту от доминусов и диких слепышей. Взамен вы разрешаете нам оставаться здесь сколько угодно и иметь весомое слово при возникающих конфликтах. Но главное условие. Военные не должны ничего знать о собаках и их способностях, которым я сам приведу убедительное доказательство необходимости их присутствия. При этих словах Кобальт просиял, сразу же оценив возможность такого сотрудничества. «Будьте спокойны, доктор. Мы сами не любим, когда вояки лезут в наши дела, и всякий, кто проболтается, будет наказан». Сталкер одобрительно загудели и почему-то посмотрели на рабова, что наглый протолкался вперед. «Если вам надо на периметр, то я проведу». «Иди уж, охранничек», – обронил стоящим рядом сталкер. «Сам пойду. Не, надо пару слов сказать, если они не против». Доктор согласно кивнул, ударил скобальтом по рукам и, направляясь к выходу, подозвал одного из киноидов. «Вега, щенки остаются на твоем воспитании. Все не так уж безнадежно». Щенки подкатились к рослой веге, которая ввела разинувших рот сталкером многозначительным взглядом и не спешла вошла в дом, который занимал Рябой. Рябой попробовал было преградить ей дорогу, но та показала клыки и подхохал сталкерской братец, с конфуженной охранничек, пробкой выскочил через окно. Даже Хворост выдавил что-то вроде улыбки, посматривая, как рябой рассеянно чешет затылок, а вызвавшийся в проводнике сталкер догнал лесников и скрылся вместе с ними в колышущихся от травах. Вы помните меня? – спросил сталкер у доктора, который изучал ленту периметра, тоненькую, едва заметную линию горизонта, отделяющую небо от земли и прошлое от настоящего. Ретроспект. Задумчиво произнес тот. Что? Переспросил удивленно проводник, осторожно вышагивая шуршащие травы на дорогу, дивиднились свежие заплатки асфальта, которые военные решили обновить вместе с восстановлением слизанной безости стены. Зона это ретроспект. Попытка заглянуть в будущее, всматриваясь в прошлое, повторил доктор и, оторвавшись от своих мыслей, кивнул. Конечно же, я вас помню. Кровавая рана брюшной полости и последующее заражение крови. Точно! Просеял сталкер, я ведь и поблагодарить вас толком не успел. — Устоя! отмахнулся доктор, посматривая на серевший небо. — Благодарность — это слова, дела важнее. Вот потому и вызвался. Остальные струсили при виде собачек, а я помню, как они меня подрано уперем на и нашли и на спинах выволокли. Век этого не забуду. Как видите, до сих пор молчал о них, держу слова. Ваша новость про коридор — плохая новость. Но все не так уж плохо. Есть обходные пути помимо болот. Дорога старательно забыта, но иного выхода сейчас нет. А вот это уже интересно. Показать сможешь? Остановился при виде подозрительного шевеления в траве кипарис. Это заип, ничего страшного. Можно обойти сбоку. А дорогу покажу, конечно. Но там стрелять придется. Мы только и делаем, что стреляем в основном друг друга. Отозвался Ирис. Так что дело привычное. Мы не лыком шиты, да и ты бывал на глуши. Ну добро, коли так, отдам старые долги, а может новых заодно наберусь. Я Бурлак, если забыли. Прикольно, выхмыльнулся киберрис Ладно, Бурлак, время дорого, а небо что-то хмурится. Надавим на ноги. Судя по развивающемуся на флагштоке знамени и стройным рядам личного состава, официальная часть все-таки началась без них. Прибывший на периметр генерал Одинцов говорил что-то патриотически возвышенное. Лесники уже начали тайком зевать и переминаться с ноги на ногу. Вдали от родной глуши и на простреливаемом пространстве они чувствовали себя очень неуютно. К тому же многих начало лихорадить и ломать. За последние дни остаточная энергия безости истощилась. Когда вихрем, ворвавшийся в стройке Парис, оттолкнул в сторону хмуру малюту, Тот собрался было сказать что-то резкое, но, увидев доктора, застыл с открытым ртом и выпученными глазами. На шум обернулись остальные, и сразу образовалось бурное смешение рядов, сопровождаемое возгласами крайнего удивления. Лесники проявили изрядное наплевательство к протоколу проведения торжественного построения, и генерал, будучи вынужден самолично вмешаться в это безобразие, протеснувшись сквозь их ряды, тоже застыл увидев, как доктор, качаемый руками лесников, взлетает над головами. Смущенный доктор вырвался из объятий и подошел к Одинцову. Но что с ними поделаешь? Чисто дети. Ни на минуту нельзя отключиться». «Но, ваши бойцы утверждали, что вы погибли в коридоре». Генерал растерянно посмотрел на дырявый плащ доктора. «Весть о моей гибели весьма поспешна, к тому же я совсем не готов к смерти. В нашем возрасте, знаете ли, к подобным вещам надо готовиться основательно, тщательно взвешивая». Генерал приобнял доктора, подвел к трибуне, и над периметром раздалось эхо торжественного салюта в честь чудесного воскрешения идейного вдохновителя лесников. Доктор растроганно вздыхала, а генерал, печатая слова, вторично зачитал приказ Верховного Командования о причислении лесников в ряды службы пространственной обороны с присуждением им звания отдельного бордейского полка. Под самый конец из дверей вышел солдат, держа огромный фанерный ящик, поставил на землю и застыл по стойке, смирно ожидая дальнейшего приказания. Одинцов хитро ухмыльнулся. «Чего стоишь, солдат? Лучше убегай!» Гвардейцы, почта!» В глазах солдаты мелькнул ужас, он отскочил, было в сторону, лесники уже начали качать и его, под самый конец забыв поймать, разнесли ящик клочки, сжимая в руках конверты, радастно и хлопывая друг друга по плечам. «Бардак!» – подытожил Одинцов, заложив руки за спину. «И как вы с ними справляетесь? Это же сущие анархисты!» «И не говорите, места-то дикие, кругом зверье и до ближайшего клуба на танцы, только в самовалку через периметр». Генерал захохотал, собирая с трибуны бумаги, осекся, взглянул на встревоженное лицо доктора. Не успел он спросить, что случилось, как над периметром пронесся протяжный леденящий вопль. Лесники схватились за оружие, отталкивая в сторону растерявшихся и смешавшихся солдат, устремились через раскрытые ворота в сторону казарм. Доктор сорвался с места, сходу взяв спринтерскую скорость. Генерал едва успел остановить солдат и устремился за ним, кричав догонкой. «Да скажет мне хоть кто-нибудь, что тут, черт возьми, происходит?» «Так киноиды воют только в одном единственном случае. Когда чуют выворотника?» Бросил через плечо доктор. Генерал влетел в аудиторию для совещаний, откуда доносился сверлящий уши вой, протолкнулся через толпу лесников, ощетинившихся новенькими только что выданными грозами в сторону дальнего угла, где, припав к земле, искали в бешенстве клыки, сверкали огненными глазами взбешенные киноиды. Глаза Одинцова широко распахнулись в узнавании, Лицо побледнело, и он только и смог выдавить пересохшими губами. «Вы это? Вы?»